Глава двадцать пятая К слову, план на день был составлен очень грамотно. Я только-только успела разобрать вещи, как к нам заглянула Светлана Васильевна, и, не подав вида, что имеет ко мне претензии за уход и возвращение, доброжелательно сообщила, что подошел бригадир. Пообщаться тет-а-тет -тет мне с ним не позволили, и в итоге 50-летний грузный мужчина слегка кавказской наружности зашел к нам в комнату сам. Жизнерадостно поздоровался, за 30 секунд отвесил мне под сотню комплиментов, стойко игнорируя неприязненный взгляд Тимура, сообщил, что батареи поменены, старые окна и двери демонтированы окончательно, и его парни уже ставят новые. Так что часика через три мы можем зайти проверить «конфетку», в которую превратится моя квартира. За потолок, стены и полы бригада возьмётся уже завтра, так что к концу недели можно будет клеить обои и подыскивать мебель. О причинах такого капитального ремонта словоохотливый бригадир не интересовался, даже мельком, из чего я сделала вывод, что он уже либо в курсе, либо ему очень качественно наврали. Интересно, что? Пал Палыч ушёл, взяв с нас обещание, что мы спустимся к бригаде через три часа и примем выполненную на пять с плюсом работу. А я, крутанувшись в кресле, наставила палец на Тимура, удивленного моим серьезным выражением лица. «Колись! Кто он? Что знает? И почему не было ни слова о деньгах?» «Потому что я ему уже заплатил, его бригада видела и не такое, и знает он все, что ему нужно знать». Естественно, минимум, только то, что ему необходимо сделать черновой ремонт в твоей квартире качественно и быстро. Из-за ответа я вычленила главное и нахмурилась. Что значит «заплатил»? Возражения не принимаются. Скулы ведьмака стали резче. Это я виноват в том, что это случилось, и мне это исправлять. Если бы я присек её подлые мыслишки в зародыше, то ничего бы не случилось». «И не спорь». Когда монолог завершился, на высокой ноте я даже слегка опешила, медленно приподняла бровь, неторопливо закинула ногу на ногу и сложила руки на груди. «Котик, а ты что на меня кричишь? Вообще-то я не собиралась спорить. Ты прав, причем безоговорочно». А затем подобрела и, глядя в его ошарашенное моим ответом лицо, мягко и от души поблагодарила. «Спасибо за заботу, мне очень приятно. Только на будущее не надо таких больших трат за моей спиной. Всё-таки это моя квартира». «Хорошо, как скажешь». Кажется, всё-таки ему очень польстила моя благодарность и готовность принять помощь. «Эх, мужчины!» А теперь вопрос на засыпку. Я встала и возбуждённо хлопнула в ладоши. «Где у тебя полотенце для гостей?» Пора мне потихоньку начинать приводить себя в порядок. Спинку потереть. Тимур был сама невинность. Нет, котик, не сегодня. Я беспечно рассмеялась и погрозила ведьмаку пальчиком, больше всего радуюсь что к нему возвращается игривое настроение. Значит, точно выздоравливает. Многообещающий отказ. Тим поддержал мой смех. Полотенце в нижнем ящике. Бери любое на свой вкус, они все чистые. Только не сильно затягивай с водными процедурами, а то приду спасать». «О, нет, нет, нет, я сама. Поверь, я умею». Выбрав самое большое и мягкое полотенце, взяла смену белья, одноразовый бритвенный станок из запасов Василисы, не поленилась вернуться к кровати и поцеловать мужчину в щечку, и только после этого направилась в ванную. «Жди меня» и я вернусь». «Куда я денусь?» ворчливый ответ настиг меня уже в дверях. Я недовольно обернулась, сурово сдвинула брови, намекая, что ответ неправильный, и Тимур поторопился исправиться, шутливо подняв руки в жесте защиты. «Никуда-никуда, правда. Буду как верный рыцарь ждать свою даму до победного и ни шагу в сторону». «То-то же». В ванной я провела больше часа, приводя себя в порядок с особой тщательностью. Васёна была так предусмотрительна, что положила в сумки не только бритву и гель для душа, но и масочки, скрабики и прочие такие необходимые штучки. Мысленно нахваливая и благодаря сестрёнку, я желала ей сладкого медового месяца, лёгкого воспитания муженька и адекватной свекрови. Всё-таки к мужу-балбесу прилагались ещё и не самые простые родственнички — от которых вряд ли удастся отмахнуться. А как у меня? Отца Тимура я уже видела, и он показался мне вполне вменяемым и склонным к диалогу мужчиной. О маме Тим говорил только хорошее, так что можно было надеяться, что мои будущие родственники... Мысль оборвалась на середине, и я переключилась на новую. «А в правильном ли направлении я мечтаю?» Одинаково ли наше понимание ситуации? А вдруг он не хочет? Мысль, полная сомнений, показалась мне неприятной. Что значит «не хочет»? А зачем тогда говорить, что любит? Как бы так ненавязчиво прояснить этот немаловажный для меня вопрос? А то размечтаюсь, а по факту окажется, что это лишь фантазии и не более того. Чёрт! В итоге из ванной я выходила немного расстроенная, умудрившись испортить себе настроение сама. И, естественно, это не прошло мимо внимания Тимура, который за эти сутки, казалось, не спускал с меня глаз. «Варюша, в чём дело? Чего-то не хватило?» «А? Не. Я взяла в руки фен, чтобы высушить волосы. Просто задумалась тут. О чём?» Неопределённо пожав плечами, включила фен, и на пятнадцать минут разговор вынужденно прервался. К сожалению, всего на пятнадцать минут. Стоило мне закончить и убрать фен на место, как Тим сразу продолжил. «Тебя что-то не устраивает?» «Да нет, всё хорошо». Я улыбнулась, желая успокоить паникёра, но, судя по его нахмуренным бровям, мне не поверили. Вздохнула, попыталась решить, Стоит ли высказывать вслух мои опасения и поняла, что со стороны это выглядит глупо. Как говорится, сама придумала, сама обиделась. Куда я гоню? Куда тороплюсь? Я ведь даже сама не уверена, что люблю. А уже о свадьбе и совместной жизни думаю. Вот как так? И кто я сама после этого? Уж точно не очень адекватная и вменяемая. просто Так хочется, чтобы именно эта сказка стала той самой, где в конце напишут «И жили они долго и счастливо». «Варя!» Внимательно наблюдая за сменой выражений на моем лице, Тимур протянул руку, подзывая к себе. «Иди сюда». Подошла. Ближе. Шагнула еще, уже понимая, что выгляжу как идиотка. «Садись». Ведьмак взял меня за руку и буквально вынудил сесть рядом, а затем прижал к себе, игнорируя свои бинты. «Что там тебе твои тараканчики нашептали?» «Признавайся». Фыркнула и поняла, что всё-таки у Тимура очень развита интуиция. Может, и правда стоит поделиться сомнениями. Только как бы это сделать так, чтобы помягче и позавуалирование?» «Понимаешь?» — сказала и снова замолчала, вздохнула, попыталась собрать разбежавшиеся мысли в кучку. «Вот ты сейчас весь такой хороший и предупредительный, галантный, романтичный, что мне немножко страшно. А что дальше?» «Дальше?» — Тим переспросил немного удивлённо. «То есть тебя страшит неопределённое будущее?» «Я правильно понимаю?» Кивнула, предпочитая рассматривать бинты на груди. Сегодня их было ещё меньше. Видимо, Светлана Васильевна сделала перевязку, когда я была в ванной, и теперь они остались лишь на ребрах, где мы с Мишей зашивали рваную рану, да на левой ноге в районе бедра. Остальные места были уже без бинтов, лишь чуть поблёскивали зеленоватой регенерирующей мазью. «Я могу рассказать, но ты ведь испугаешься». «Почему?» «Да кто тебя знает?» Тим с лёгким фырком выдохнул мне в шею, вызвав лёгкие мурашки. «Ты же трусишка!» И не успела я возмутиться подобному поклепу, как он торопливо продолжил. «Шучу ты, не трусишка! Ты очень смелая и потрясающе храбрая девушка!» А если честно, то намерения у меня самые серьёзные. Вплоть до свадьбы и троих дочерей, когда ты скажешь мне своё решительное «да». Пару минут я только пыталась открыть рот и выдавить из себя хотя бы слово, но получилось лишь шокированно пискнуть. «Троих?» «Можно больше». Тон Тимура был необычайно серьёзен. Я даже голову подняла, чтобы заглянуть ему в лицо и увидеть, что серьёзен не только Тон, но и сам Ведьмак. Просто жуть как серьёзен. «Ну ты...» Слова не подбирались, и я просто растерянно покачала головой. «Ну да, чокнутый». Тима безоруживающе улыбнулся влюблённый в одну вредную, но ужасно хорошую и безумно притягательную ведьмочку. Ну как, напугал? Нет, я очень старалась не показывать свою радость, но улыбка расползалась сама, отказываясь подчиняться своей владелице. Спасибо, что сказал, вот только... Что? Вот только попробуй не выполнить своё обещание. Сказала и сама поразилась своей наглости. Рассмеялась, пряча неловкость, подскочила с кровати и сбежала на кухню, уже там обняв ладошками горящие щеки. «Мамочки, что я творю?» «Варь!» Из спальни раздался требовательный вопль, а затем громкий жизнерадостный смех. «У меня теперь принципиальное исполнение обещанного, особенно тебе!» «Так что даже не надейся, я всё слышал, учёл и запомнил». Учёл он, закусив губу, обняла себя руками и хихикнула. «Вот так сказка, всем сказкам сказка! Ну и как теперь с таким глупым выражением на лице делать вид, что я к нему относительно равнодушна?» Возвращаться в спальню я не решалась ещё долго. Пообедала, перемыла всю посуду, посидела на кухне неторопливо дегустируя липовый чай, поиграла с Ёликом. «Варюша, время!» Ироничный голос раздался слишком близко, и я слегка испуганно вскинула голову, чтобы обнаружить Тимура, стоящего в дверях. Ведьмак надел шорты и новые тапочки-зайчики, которые ему привезла Юля. Об этом мне по секрету нашептали ещё вчера, не став ничего надевать наверх. Время? Я немного озадаченно переспросила. Да, время принимать работы. Нас уже ждут. Терпеливо пояснив, Тимур неожиданно подмигнул и протянул мне руку. Идём, принцесса. Поверь, я не кусаюсь. Я знаю. Мужчина умудрился меня смутить, и я бросила все свои силы, чтобы ему это не показать. Чай такой вкусный. О, да. «У тёти Светы просто божественные чаи!» Поддержав тему, Тим кивнул сознанием дело. «Вернёмся, вместе выпьем ещё по кружечке». Искренне надеясь на то, что актриса я хорошая, и по моему лицу невозможно прочесть мои истинные мысли, я с лёгкой улыбкой приняла протянутую руку, и мы вместе отправились вниз. Работы по установке окон и дверей действительно были уже завершены. Так что мы смогли лишь с удовольствием констатировать, что в бригаде Пал Палыча работают настоящие профессионалы и мастера своего дела. Два окна, четыре внутренних двери и одна внешняя — всё без исключения было установлено по всем правилам, без единой помарочки и претензий. Но если я всего лишь внимательно осмотрела окна и двери да приняла из рук старшего мастера ключи, то Тимур дотошно выяснил всё — и даже больше — материал, нюансы облицовки, фирму-изготовителя и гарантийные сроки. Обсудили мы и работы по настилу полов, которые начнутся завтра. Рабочие были настроены позитивно и, казалось, буквально сами горели желанием угодить мне по максимуму. Вот и чудно! Домовой, с которым я тоже перекинулась парой фраз, выражал всем нам искреннюю благодарность и робко — но всё-таки попросил заходить почаще. А вот тут даже и не знаю. В свете происходящих событий моё возвращение в собственную квартиру уже виделось из разряда «сомнительно». Вот чёрт! Опять вперёд забегаю. Часики показывали пятый час вечера, и мы, закончив общаться с рабочими, решили, что пора бы мне уже отправиться по магазинам. Из-за того, что Тимур взял на себя оплату ремонта, Я могла больше не переживать о деньгах и с чистой совестью отправилась их тратить. Единственное, что перед уходом мы договорились, что вернусь я к восьми, и как только зайду в подъезд, сразу же позвоню, чтобы Тимур был готов. Уходила я окончательно заинтригованная, даже не представляя, что именно ждет меня по возвращении. Просто романтический ужин или что поинтереснее? Судя по загадочному молчанию ведьмака, он задумал нечто грандиозное, как минимум. Ой, только бы не ошибиться. В итоге по магазинам я ходила перевозбуждённая, и мне ничего не нравилось. Слишком строгое, слишком вульгарное, слишком простое, яркое, бледное, чёрное, длинное. Всё не то. Чёрт. Вот как сейчас куплю кружевное бельё, и всё. И больше ничего под шубку не надену. Точно не разочарую своего котика. Тоскливо вздохнув над персиковым кружевным комплектом, представила себе эту сцену, где я захожу и одним небрежным жестом скидываю с плечиков шубку. Не спорю, сцена шикарная, только с романтикой потом будут проблемы. Да и сердечко не каменное. Закончить вечер в кардиологии или того хуже в реанимации не хотелось бы. Нет, не буду так сильно шокировать своего кавалера. Но что мне всё-таки купить? К половине восьмого я определилась с туфлями, но с платьем всё ещё были проблемы. Я отложила три, но ни одно не было тем самым. Вроде и миленькие, но что-то не то. У одного большой и неприлично романтичный вырез. У второго с длиной проблемы, а у третьего не совсем тот цвет. Чёрт, точно в белье пойду. Хотя... Стоп!» Замерла перед очередной витриной, прищурилась, придирчивым взглядом прошлась по манекену и поняла, что на мне это платье будет смотреться в сотни раз лучше. «Да!» «Вам очень идёт!» Продавщица рассыпалась в комплиментах, которые я не слушала, предпочитая рассматривать своё отражение. Стоило мне надеть это платье, как я сразу поняла, что оно сшито именно для меня. Длинное, цвета шампанского, кружевное и настолько изысканно нежное, что казалось соткано из рассветных облаков. «Ещё не подвенечное, но уже близко». «Один вопрос». «Имею ли я право его надеть?» Вопрос был очень серьёзным, но стоило мне взглянуть на часики, как я поняла, времени на размышления не осталось, уже без пятнадцати восемь. Ай, будь что будет! В итоге пришлось вернуть выбранные чёрные туфли, взамен взяв те, что подходили по цвету к платью. Ко всему этому подобрать новое бельё, оккупировать свободную кабинку в одном из бутиков, переодеться, накраситься — и понять, что я безбожно опаздываю. «Тим!» Я звонила заранее, выбрав просительный тон. «Котик, только не ругайся! Я уже опаздываю, но буду только через двадцать минут. Ты же на меня не будешь злиться?» «Нет», — ведьмак тихо засмеялся. «Я предполагал нечто подобное, не переживая, все в порядке. Будешь подходить, позвони». «Спасибо, ты просто прелесть!» Отключившись, поняла, что несколько секунд не дышала. «Фух!» «Всё-таки он чудо!» «И я чудо!» «И как вывод, мы идеальная пара!» Следующие двадцать минут, пока я ехала домой на такси, были самыми длинными в моей жизни. Я нервничала. Я нервничала так, как никогда в жизни. Хотя, казалось бы, с чего? Всего лишь свидание. Всего лишь! Но сердце колотилось как сумасшедшее — Пальчики нервно теребили сумку, в мыслях стоял первородный хаос, а лицо, судя по отражению в зеркальце, было глупо-блаженным. Господи, лишь бы не ошибиться в своих ожиданиях, лишь бы не ошибиться. «Тим, я уже захожу в подъезд». «Молодец». Ответ был радостным, а тон мягким и пушистым. Я буквально почувствовала, как меня обняло его тепло. «Поднимайся, жду». Почему-то палец никак не хотел попадать по кнопке вызова лифта, но я сумела взять себя в руки и справиться с этим непростым делом. Туфли я надела ещё в бутике, так что можно было не переживать о том, что придётся переодеваться. Но всё равно я переживала». Мешала и нервировала абсолютно всё. Пакет с сапогами, сумочка, шубка, слишком медленно едущий лифт, слишком громко стучащее сердце, слишком быстрый пульс, слишком... Приехала. На мгновение прикрыв глаза, шумно выдохнула, затем приказала себе не паниковать и прекратить никому ненужную истерику. «Это свидание, всего лишь свидание. Я на них уже столько раз ходила», что всё и не упомнишь. Самовнушение помогало мало, но выйти всё равно пришлось. И сразу началось нечто. Весь путь от лифта до входной двери был усыпан белоснежными лепестками роз. Как же это было мило! Замерев на мгновение, поняла, что эмоции зашкаливают, но всё равно продолжила идти. Ведь меня ждут. Теперь я точно знаю что меня очень ждут. Дверь была не заперта, но в квартире не горела ни одна лампочка. Лишь многочисленные свечи, стоящие прямо на полу, освещали своим мягким светом вечернюю тьму. И снова лепестки, которыми была выложена дорожка, ведущая в гостиную. Из комнаты доносилась тихая, романтичная, классическая музыка. В мелодии вела скрипка, а ей вторила арфа. Слова закончились, как и восхищенные мысли. Остались лишь эмоции, которые зашкалили окончательно. Тимур на все 200% оправдывал мои ожидания. И я была готова. Готова узнать, что ждет меня впереди. Убрала пакет, сумку, сняла шубку и почему-то, испугавшись неизвестности, медленно подошла к дверям гостиной. О боже! Комната, как и вся квартира, была погружена в полумрак и освещалась лишь свечами. Маленькие беленькие вместе с лепестками белых роз плавали в больших чашах с водой, а большие красные, окруженные лепестками уже бордовых роз, стояли в форме сердец. Двух сердец, стоящих одно в другом. А внутри... Я знаю, что снова забегаю далеко вперед, но больше не могу терпеть и скрывать. Тимур неслышно подошел сзади. Обогнул, присел на колено, взял с пола открытую бархатную коробочку с кольцом, протянул мне и смущенно улыбнулся, так и не встав с колена. «Милая моя Варенька, я безумно тебя люблю и очень хочу назвать тебя своей невестой. Могу я надеяться на твое согласие?» Закусив губу, я не могла произнести ни слова. В груди было так сладко, так радостно и так щемяще. Я смотрела на Тимура, который надел белоснежную рубашку и брюки, и не могла насмотреться. Когда он успел так глубоко забраться в мои мысли и душу, что я не представляю на его месте другого? Только он. Только так. В моей душе не возникло ни единого протеста, хотя тараканчики попытались шепнуть, что мы договаривались о месяце ухаживаний. Это было давно и неправда. А я хочу сейчас. Я хочу в невесты. Хочу. И, между прочим, одно другому не мешает. Испугавшись, что голос сорвется, я судорожно кивнула и увидела, как плечи ведьмака расслабились — Неужели он думал, что я смогу ответить «нет», «глупый»? Ты не представляешь, как я рад. Надев невероятно милое золотое колечко с крупным бриллиантом мне на палец, Тим поцеловал мою руку и только после этого встал. И не просто рад, а безумно счастлив и готов кричать об этом на весь мир. Я смутилась, а ведьмак взял меня за руку, и подвёл к романтично накрытому столу, принесённому из кухни. Белоснежная скатерть, свечи, цветы и красивая праздничная сервировка. Всё как в сказке, только наяву. И самый настоящий принц, не сводящий с меня любящего взгляда. — Ты само совершенство, Варенька. И знаешь, тебе безумно идёт белое, даже не думал. Но в этом платье ты ангел, самый настоящий ангел, мой ангел, за тебя мое сокровище. Я в полной мере ощутила, как щеки стали пунцовыми, но все равно смогла польщенно улыбнуться, поднять бокал с шампанским и благодарно кивнуть на комплимент. «За нас!»